Глава двадцать первая. Первый бой на арене. Эпиграф. Все мы желаем жить, и поэтому неудивительно, что каждый пытается найти свое оправдание, чтобы не умирать. Ямамото Цунетому. На арене завершалось выступление акробатов, и Крон вышел на середину зала, после чего сказал, сейчас начнутся игры, и вы будете выходить по очереди, как сидите на скамьях. Вот с этого края. Бой, в редких случаях, может быть остановлен гонгом, и тогда вы должны вернуться сюда, но это бывает очень редко. На арене не существует никаких правил, и даже ваш напарник может убить вас, если посчитает, что шансы у него маленькие. Поэтому никому и ничему не верьте. На соревнованиях в любой момент могут выпустить диких животных, особенно если посчитают, что сражающиеся выступают неинтересно, Поэтому в ваших интересах возбудить публику. Тем, кто выживет в первом раунде, я объясню дальнейшие правила. А тем, кто не выживет, знать это ни к чему. Сейчас первая и вторая пара будут готовиться. Посмотрите наверх. Там вы увидите стоящих арбалетчиков. Они ждут, когда вы попробуете взбунтоваться. И в любой момент нашпигуют вас дротиками. Ваш шанс выжить – арена. И да улыбнется вам удача. Сказав свою речь, он отправился к первой паре и начал помогать им выбрать оружие и объяснял, что можно брать на арену, а что не стоит. Первый бой начался уже через пять минут. Публика уже была разогрета и никто не собирался заставлять ее ждать. Нам было неплохо видно арену, благодаря тому, что пол в нашем зале был приподнят и возвышался над забором. Я думаю, это сделано специально, чтобы будущие соперники могли посмотреть на происходящее. Сама арена была огромной, примерно с футбольное поле, а может и больше. По периметру располагались двери, и, когда прозвучал гонг, они открылись, выпуская на арену 10 пар. 20 человек, вооруженных различным оружием, мечами, секирами, копьями, одним арбалетом и одним луком. Преимущественно мечи, у некоторых были небольшие щиты и шлемы, кто-то был облачен в доспехе. Одним словом, на арену вышла разноплановая команда. Они все начали сбежаться к центру, лучник сразу стал выцеливать соседнюю жертву, а у того не было щита, и он предпочел отступить к другому противнику. «Надо будет на арену один щит взять», — шепнул я на ухо Таяне. «Зачем? Потом таскаться с ним?» — спросила она. «В случае чего бросим, а там хоть какая-то защита от лучников», — ответил я, после чего добавил. «Учти, если я скажу тебе бежать, не задумываясь, беги!» «Если я крикну сзади, значит тебя пытаются убить сзади и отпрыгивай в сторону. Доверься мне, и мы выберемся из этой схватки». В этот момент между одной из пар возникла драка, а точнее один из пары, самый молодой и щуплый, нанес подлый удар своему напарнику в спину, но тот в последний момент что-то почувствовал и сумел дернуться в сторону, получив ранение по касательной. Одновременно с этим другие пары сблизились у центра арены и начались первые прощупывания противника. На одну из самых слабых пар, как казалось первоначально, набросили сразу две соседние, но они явно ошиблись с расчетом, так как слабые визуально противники оказались очень ловкими и быстрыми. Невзирая на то, что нападали одновременно с двух сторон, они неплохо отражали эти нападения, потихоньку отступая и сближая соперников, которые в итоге вынуждены были напасть друг на друга. В результате чего там началась обычная мясорубка «Все против всех». Одновременно с этим несколько пар встретились между собой. Охватить все бои было довольно трудно. Но я разделил сознание, стараясь подмечать все необычное и выстроить свою стратегию действий. В моей голове зародился небольшой план, как можно схитрить и попробовать выиграть пару схваток. Из трех сражавшихся пар вышел один победитель, легко раненный в руку. К нему сразу бросилась пара, победившая своих противников, и тот, видя это, бросился от них на утек. Предателя, напавшего на своего товарища, он смог зарубить, но на него напала пара других противников, и, так как он был ранен, быстро расправилась с ним. Две пары с лучником и арбалетчиком очень быстро расправились со своими противниками. На арене осталось восемь человек. Теперь пары лучника и арбалетчиков вступили в противостояние между собой, остальные сосредоточились на другом конце поля. На пару стали наседать двое одиночек, но, судя по всему, они как-то смогли договориться между собой. В итоге там схватка происходила один на один, и из нее вышли победителями оба одиночки, которые не спешили нападать друг на друга. Если лучники перебьют друг друга, то у них будут все шансы выйти в победители, не сражаясь друг с другом. А пары лучника и арбалетчика сблизились и в итоге смогли тяжело ранить напарников противника. Оба были очень ловкие. и смогли с успехом уворачиваться от стрел противника. В итоге на арене осталось четыре одиночки, и стало непонятно, как пойдет дело дальше. Лучник явно пытался договориться с арбалетчиком, кивая на двух оставшихся противников, но и те теперь пытались договориться между собой. Итогом стало то, что арбалетчик выстрелил в лучника и ранил его, после чего перезарядил арбалет и, приблизившись, добил его. В тот же момент раздался гонг, завершающий поединок. Пока убирали тела и присыпали песком места запачканной кровью, к выходу на арену готовилась следующая пара, бойцы которой подозрительно косились друг на друга. Они явно не были товарищами и после увиденного на арене опасались нападения друг друга. При этом мне показалось, что они до этого даже повздорили. В итоге, когда они вышли на арену, то сразу разбежали в стороны друг от друга, за что сразу и поплатились, так как соседние пары выбрали их в качестве жертв и быстро расправились с ними. В остальном же на арене происходило то же самое, только теперь на арене было четверо с арбалетами. Но, видя предыдущую битву, против них сразу же нацелились другие пары, постаравшие сблизиться на дистанцию ближнего боя. Один из нападавших удачно использовал копье и поразил лучника, когда тот отвлекся на другую пару, явно не ожидая такого подвоха. Копье метнул здоровый детина, несший щит, поэтому пара с решила переключиться на более доступную цель и повернулась к нему спиной, что и стало роковой ошибкой для обоих. После смертельного ранения лучника к его напарнику бросилась эта пара и согласованно зарубила его. В итоге схватка опять рассыпалась на отдельные стычки и завершилась победой трех одиночек. Третья схватка была уже не такая профессиональная. На арену вышло несколько пар, в которых явно не все были воинами. Двое откровенно плакали и неумело сжимали в руках оружие. Те, кто планировали игры, хорошо разбирались в манипулировании толпы. И, судя по всему, раз мы выходим пятыми, то против нас выставят очень сильных противников. Похоже, показать себя слабаками на арене нам не удалось, а это уменьшает шансы на выживание. Похоже, Таяна это тоже поняла и немного загрустила. «Не переживай, мы справимся. Как выйдем на арену, отходим в сторону. Я скажу, в какую». Это будет зависеть от наших соперников. Следующую схватку я уже смотрел в полглаза, занимаясь разработкой стратегии. Поэтому, когда объявили наш выход, я вздрогнул от неожиданности. Мы прошли к выходу, где занялись выбором оружия. Нам дали возможность надеть то оружие, что было на нас в тот момент, когда нас поймали. И я пожалел, что выпустил ружье из рук, с которым я встал на ночное дежурство. Зато я увидел свой десантный нож и нацепил его себе вместе с поясом. на который повесил катану. Выбрал тяжелый щит, похожий на римский, квадратный и довольно сильно закругленный с двух сторон, покрытый тонким слоем не то железа, не то меди. Тут мой взгляд упар на пару метательных ножей и сюрикены. Их я закрепил на поясе в специальных держателях. На плечи я надел легкие кожаные доспехи, а вот скафандр я надевать не стал, хотя там и была броня, но он без работающего экзоскелета все-таки замедлял движение. Помимо этого, Я надел тяжелые элементы доспеха на ноги, чтобы прикрыть их в случае, если придется высоко поднять щит. Еще я выбрал болос – метательные шары, связанные веревкой. Их я разместил на щите, чтобы мои противники не видели его до нужного мне момента. Таяна взяла себе свое копье, очень длинное по сравнению с представленными в оружейке, и два меча, катану и танто. Короткий клинок, 30 сантиметров в длину. Помимо этого, она надела свои доспехи, начищенные и отмытые от следов крови. Когда прозвучал гонг, ворота перед нами открылись, и стражники нас слегка подтолкнули тупыми концами копий. Мы не спеша вышли из ворот и оглядели арену. Тут Таяна выругалась, после чего произнесла. «Посмотри на ту сторону арены. Кормольцы. Они вначале перебьют всех, а потом устроят схватку между собой. Эти всегда так делают». Внимательно посмотрев на ту сторону, я увидел четыре пары, которые вышли рядом друг с другом, а это значит, что все было спланировано заранее. Кто-то очень удачно манипулировал играми и настроением зрителей, так как сразу раздались возгласы недовольства с трибун. Тут один из кормольцев резким ударом меча отсек руку своему напарнику, представителю другой расы, после чего отсек вторую, а затем отрубил бедняги по очереди стопы. Он сделал это явно для устрашения своих противников. Остальные три пары двинулись в его сторону свободной походкой. Они явно не собирались драться между собой, весело перекрикиваясь. «Нам нужно убедить остальных объединиться, иначе им нам не выстоять против семерых», — сказал я. «Я попробую», — сказала мне девушка и стала кричать что-то на незнакомом мне языке. Соседи справа проигнорировали ее крики, направившие в сторону других соперников, выбрав их целью. А вот соседи слева начали переговариваться. и, судя по интонациям, переговоры проходили успешно. Что же, четверо против семерых – это лучше, чем двое. Тем временем на кормольцев напали две пары, которые были с луками и начали обстреливать противников издалека и вполне успешно, ранив двоих. Мы с соседней парой отошли в сторону, с опаской поглядывая друг на друга, но, показывая всем, мы вместе. В это время наши соседи справа расправились со своими ближайшими соседями и думали, на кого напасть. Но, видя, что кормольцы расправились с двумя парами, в которых были лусики, они не спешили нападать на них, поглядывая на нас. Наши основные противники уже встали на середину арены, переговариваясь между собой и явно тоже решая, кого же сделать своими жертвами первыми. Если нападут на нас, то есть шансы, что та пара нападет на них. А если нападут на них, то мы можем напасть на кормольцев. В итоге они решили напасть на одиночную пару, отправив в их сторону четверых человек, а трое, двое из которых были легко ранены, обернулись к нам. Они постепенно смещались, прикрывая спины своих товарищей. Нам ничего не оставалось, как пойти им навстречу. Тяжелый щит я пока не бросал и обратился к Таяне. «Как только мы подойдем к троице, ногой подними пыль, подкинув песок в сторону них. Мне нужно, чтобы они не видели моих замахов с метательным оружием. И первое, не нападай, дождись меня, но попугать можешь». Сказал я. «Мы приближались к группе противников первыми, и я добавил. Присматривай за нашими союзниками. Не нравится мне их медлительность. Четверка варваров, а выглядели кормольцы именно так, очень слаженно напала на пару наших соседей, но и там явно были опытные воины. Им с трудом, но удавалось пока обороняться. Но я уже видел, что они слаженно раздергивают их стороны». А значит, очень скоро кто-то из них падет под их слаженными ударами. Подняв тяжелый щит повыше, я снял шары, закрепленные на нем, и, прикрывая их от противника щитом, стал раскручивать, после чего скомандовал «Давай!». Таяна ногой, одетый в легкие мокасины, подняла столб песка, а я сделал выпад вперед, бросив болос в кормольцев. Только вот я целился не в стоящих передо мной, а в тех, кто нападал на самого здорового из пары наших соседей. Это явно был опытный воин, и с одним противником он справится. Мой бросок не смогли перехватить товарища нападавших, и шары с силой обмотали ноги одного из нападавших, от чего тот упал на песок арены. Могучий воин не растерялся и быстрым выпадом нанес ранение упавшему, после чего переключился на второго противника и стал яростно наседать на него. Троица, стоящая перед нами, собралась помочь своему товарищу, но я, зажав два сюрикена, Метнула в сторону дернувшегося кармольца, заставив того повернуться ко мне и отбить Сюрикен. Только вот я одновременно бросал два, и один из них он отбить не смог, отчего оружие впилось в незащищенное предплечье. Рана, конечно, была не глубокой, но неприятной, и заставила всю Троицу полностью переключиться на нас стояной. Но моя спутница тоже не дремала, и внезапно ее пятиметровое копье выстрелило вперед, вонзившись правую ногу одного из них. При этом она сумела перехватить копье у самого конца, и до того, как противник успел рубануть по нему катаной, отдернула его обратно. А ее рука уже опять держала копье посередине. Все выглядело, как молниеносный удар жалом. Этого противника она точно вывела из строя. Значит, настала пора им не включиться в схватку. Тем более оба противника пусть и легко, но ранены. Я выбрал раненого сюрикеном и начал приближаться к нему, выхватив катану. Я принял позу, которую использовал в тренировочном матче. Противник не стал ждать, когда я нападу и рванул ко мне первым, понимая, что сейчас время играть против них. Ведь тот воин, которому я помог, убил второго противника и бросился помогать своему напарнику. Я отразил щитом два выпада, а третий принял на щиток, прикрывающий голеностоп и голень. Тут же противник нанес удар по моей выставленной вперед левой ноге, которая открылась, когда я поднял высокой щит. Я сделал это неспроста, рассчитывая на попытку противника подсечь мне ногу. Поэтому мой ответный выпад пришелся в раненую руку, практически перерубив его. Но тут я почувствовал опасность сзади и, отскочив в сторону, отпустил щит. Быстро это сделать не удалось, но все же это позволило избежать серьезного ранения. Нас постоянно атаковали наши союзники, бросившиеся на нас со спины, когда мы нападали на кормольцев. Левую руку обожгло, когда катана противника прошлась вскользь по ней. «Осторожно!» «Сзади!» — крикнул я девушке, увидев, как к ней со спины бежит второй противник. Сделал я это вовремя, так как ее противник видел подбегающего со спины предателя. Таяне пришлось бросить свое копье в кормольца практически не целись, и отскочить в сторону, выиграв этим несколько драгоценных секунд. «Беги!» — крикнул я ей, перекидывая катану в левую руку и выдергивая медательный нож, одновременно с этим еще раз отскакиваю в сторону. Мой противник, видя, что я взял меч в раненую руку, только ухмыльнулся и осторожно стал подходить ко мне. Я же стал быстро смещаться влево, и когда достиг нужной точки, метнул нож. Конечно, мой противник с легкостью отскочил в сторону, злобно ухмыльнувшись, когда метательное оружие пролетело мимо него. Вот только крик боли сзади заставил его удивленно оглянуться. Моей целью был не он, а его товарищ, который бросился преследовать Таяну. Мой нож воткнулся в его икорную мышцу, войдя довольно глубоко, И, судя по сильному фонтану крови, хлынувшему из раны, я попал в крупную артерию. Таяна уже сжимала в руках свою катану и, увидев, что один из ее преследователей ранен, резко остановилась и, отбив меч кормольца, сделала резкий выпад ему навстречу, пронзив кончиком меча его живот и распоров его. Но это не остановило противника и тот, не обращая внимания на рану, начал наседать на нее, нанося яростные удары, которые она с трудом блокировала, постепенно отступая. Смотреть за ее боем мне не дал мой противник, который, собравшись, сделал два выпада в мою сторону, и мне пришлось отскочить дважды, при этом второй раз не очень удачно, так как моя нога чуть не подвернулась. Мой имплантат начал сбоить самый неудобный момент, но я был готов к этому. Сделав вид, что оступился, я перекинул катану в другую руку и выдернул свой десантный нож, чем-то напоминающий танто, только немного длиннее и с более толстым лезвием. Им-то я и блокировал оба удара, которые нанес мой противник. в то время как правой рукой сделал выпад, упав на колено. Целился я в ногу противника, защищенную легким доспехом, и смог пробить его, нанеся легкую рану. Мой противник отскочил назад и скорчил гримасу. Рана была, если и не очень серьезной, то точно болезненной. И потому, как он начал хромать, я понял, что наши шансы почти уравнялись. Тут увидел подходящего к нам воина, которому я помог. Он был легко ранен, а вот его противник, как и напарник, лежали поверженные на земле. «Руладо!» – произнес он, глядя на меня, и внезапно сделал рывок вперед. Пятью быстрыми прыжками он достиг моего противника и снес ему голову, так как тот приближался со спины и не заметил нового противника. Я напрягся, но, убив моего оппонента, тот стряхнул кровь с меча и посмотрел мне в глаза, после чего прижал руки к туловищу и слегка склонился. Я повторил за ним поклон, наклонившись, как и он. Насколько я помнил японские традиции, то, если поклониться, как и собеседник, «Значит, признать его равным». «Мои действия вызвали одобрение в его глазах, и он махнул в сторону Таяны, которая добивала своего противника, нанося по нему удар за ударом. Тот сильно ослаб и стоял уже на одной ноге, а на его теле было множество колотых ран. Но вот девушка, собравшись силами, сильным ударом отрубила ему кис с мечом и тут же вонзила катану в его грудь. Этот бой ей дался нелегко. У нее были два небольших пореза, и один нужно осмотреть». так как кровь сочилась из-под доспеха. Но, собравшись силами, она подошла ко второму предателю, который корчился на земле, сжимая отрубленную руку. Резким взмахом она отрубила ему голову, и в тот же момент раздался гонг, извещающий о конце поединка. Нас троих признали победителями, и вышедшие на арену солдаты приказали сложить оружие и проследовать за ними. Нас отвели в отдельный зал, где нас осмотрел медик, наложив повязки с вонючей жижей на все открытые участки.